Скачет сито по полям, а корыта по лугам, за лопатою метла.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 Струля на набегу, закричала утюгу. А -а -а. Бегу, бегу, бегу, удержаться не могу. Вот и чайник за кофейником бежит. тара таратори, тара три тара бежит. Утюги бегут, покрякивают. Через лужи, через лужи перескакивают. А за ними блюдца, блются. Цы Цы-ля-ля, ля Только улице несутся. Цы ля, -ля, цы -ля, -ля. На стаканы Дотыкаются Стаканы Ци! Разбиваются И бежит, бренчит, стучит сковорода Вы куда? Куда? Куда? Куда? куда? А за нею вилки, рюмки До да бутылки Чашки до да ложки скачут по дорожке Из окошка Вывалился стол И пошел Пошел Пошел Пошел, пошел!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 А за ними вдоль забора Скачет бабушка Федора. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Воротите сюда мой! Но ответила корыта. На Федору я сердита! И сказала кочерга. Я Федори не слуга. А фарфоровые блюдца Над Федору смеются. Никогда мы никогда Не, не воротимся сюда. сюда. Тут Федорины коты Разфуфырили хвосты, побежали во всю прыть, чтоб посуду воротить. Эй, вы глупые, тарелки! Что вы скажете, как белки? Вами беды за воротами, с воробьями, сутородами. Вы <с> в канаву упадете, вы утонете в болоте, не ходите, погодите, воротились на бой! но тарелки вьются, вьются, а Федори не даются.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 Ко-ко-ко, жить вам было нелегко Да! Промолвил медный таз Погляди-ка ты на нас Мы поломаны, побиты Мы помойми облиты Загляни-ка ты в кадушку И увидишь там лягушку Загляни-ка ты в ушах, Тараканы там кишат От того-то мы от бабы Убежали, как от жабы И гуляем по полям По болотам, по лугам А к неряхе морахи не воротимся. И они побежали лесочком, Поскакали по пням и по кочкам. А бедная баба одна. И плачет, и плачет она. Села бы баба за стол, Да стол за ворота ушел. Сварила бы баба щи, Да кастрюлю, поди, поищи. И чашки ушли, и стаканы. Остались одни тараканы. Ой, Ой горе, горе Федоре, горе. А посуда вперед и вперед, По полям, по болотам идет. И чайник шепнул утюгу, Идти не могу И заплакали блюдца Не лучше не вернуться И зарыдала корыта Увы, я разбита, разбита Но блюдо сказала Гляди, кто это там позади И видят за ними из темного бора Идет, ковыляет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 Чищу вас песочком, а хочу вас кипяточком, и вы будете опять словно солнышко сиять. А поганых тараканов я повыведу. Гусаков и пауков я повыведу. Кастрюли кострюли, самовару подмигнули Ну, Федора Так и быть Рады мы тебя простить Полетели Зазвенели Да Федоры прямо в печь Стали жарить Стали печь Будут, будут у Федоры И блины И пироги А не А метла висела, заплясала, заиграла, заняла, Ни пылинки у Федоры не оставила. И обрадовались блюсы. Зиняля, -ля, -ля, ля И танцуют, и смеются. Зим ля Зиняля! А на белой табуреточке